Старушка и старик. Работа над обрывом растянулась почти на 20 лет. И не только потому, что слишком много времени и сил ушло у Гончарова на распрес Тургеневым. Это была лишь одна из целого ряда причин, хотя, может быть, и наиболее важная. Среди других причин промедления в первую очередь нужно назвать следующее: а. Кругосветное плавание, и затем Писание фрегата Палада; Б. Работа над Обломовым. В. Государственная служба. Г. Наконец, необходимость видоизменения, уточнения, дошлифовки многочисленных частностей чернового корпуса романа. Когда Гончаров рассказывал Тургеневу программу художника, в ней еще очень неотчетливо выглядела фигура одного из главных персонажей, молодого человека, которым увлечена вера. Ивану Александровичу ясно было лишь, что этот его герой явится носителем социально опасных взглядов. Но каких именно? В первоначальном наброске плана писатель предполагал, что герой его будет сослан в Сибирь, и вера, подобно женам декабристов, последует за ним. Но такой сюжетный ход, даже без оглядки на несколько похожую ситуацию в Тургеневском накануне, выглядел бы теперь анахронизмом. Ассоциации с декабристской эпохой невольно отодвинут вспять в время повествования, а автор все-таки не исторический роман собирался писать. Следовательно, ссылку в Сибири надо аргументировать какими-то реалиями из русской действительности середины века. Такая необходимость создала бы для писателя дополнительные сложности, на сей раз идеологического порядка. В литературе 50-х годов тема социального протестантства – была еще наглухо закрыта. Итак, бездействовал основной движитель романного конфликта. Похоже, само время просила писателя обождать еще несколько лет, пока не назреют и не выйдут наружу иные общественные тенденции и настроения. Как бывало у него и прежде, ему не понадобилось специально изучать и добывать на манер рудокопа эту новую общественную явь. Жизнь. Вспомним, любимое присловие Обломова «трогало». Причем трогало глубоко, а иногда и больно. Кто бы мог предположить, что решительную подсказку для своего обрыва он получит как свидетель непредвиденной семейной драмы, разыгравшейся в доме его друзей Владимира Майкова, старика и его жены Екатерины Павловны. С Катенькой Калитой худощавый, болезненного вида и маленького роста шестнадцатилетней девушкой, Гончаров познакомился незадолго до кругосветного плавания. Накануне своего отплытия он присутствовал на свадьбе. Его новая знакомая выходила замуж за юношу, которого он знал с измальства. Скорый на выдумывание прозвищ Майковы и ей дали шуточное имя «Старушка». Прозвище вполне подходило. Есть лица, на которых уже в юности отчетливо написано, какими они сделаются в пожилом возрасте, какие именно черты резко проступят на первый план. Что-то старушечье было и в ее тщедушной фигурке, и в характере вспыльчивом, переменчиво-капризном, хотя открытом и безунывным. В конце 50-х годов Гончаров особенно близко сошелся со стариками. Супруги жили отдельно от родственников на Лиговке. После возвращения из плавания писатель стал здесь бывать много чаще, чем на Садовой. У стариков подрастала дочь Женечка, любимица Ивана Александровича. В 1858 году Екатерина Павловна родила мальчика, названного Валерием. Владимир Майков души не чаял в своей «котеньке». Он не уставал с годами обнаруживать в ней все новые и новые достоинства и таланты. Под стать всем Майковым старушка действительно была разнообразно одарена. Она неплохо пела народные песни, арии из современных опер, недурно разбиралась в живописи. Были у нее и вполне очевидные литературно-критические способности. Существо порывистое, энергичное, Екатерина Павловна вовсе не собиралась ограничивать себя на всю жизнь ролью жены-няньки. Дети детьми, но у нее должна быть и своя жизнь. Она хочет постоянно находиться в курсе литературных событий. Даже во время частых болезней старушка требует, чтобы ей приносили свежие журналы, только что вышедшие книги. С утра до вечера шелестит в своей постельке страницами и сердится, когда скажут ей, что такое напряженное чтение может повредить здоровью. Как-то вдруг осенила ее мысль. Почему воспитание детей считается делом сугубо домашним, частным? Не пора ли посмотреть на него шире? И вот вместе со стариком она начинает хлопотать об открытии специального журнала для детского чтения. «Журнал разрешают» и его официальным редактором становится Владимир Майков. Но душой всего зачинания, конечно, она. Название для журнала искали недолго. Вспомнился давнишний рукописный «Подснежник», которым так славно открылся когда-то майковский салон. Первый номер нового «Подснежника» выходит в 1858 году. Издание печатается на прекрасной бумаге. Не жалея денег, заказывают клише для иллюстраций за границей у лейпцигских мастеров. Редакторы поставили себе целью, чтобы в «Подснежнике» в первую очередь сотрудничали наиболее известные современные литераторы. Обращаются за материалами к Льву Толстому, к Тургеневу, к собирателю русских народных сказок Александру Афанасьеву, к поэту Михаилу Михайлову и многим другим. Естественно, не обойден вниманием и Гончаров, ветеран майковских подснежников. Что значит «у него нет ничего детского»? А фрегат Палада? Разве из этой книги нельзя выбрать несколько отрывков, которые с благодарностью будут восприняты всяким ребенком, подростком, мечтающим о странствиях? Русские дети должны воспитываться на классических образцах родного слова». И Иван Александрович принимается за работу. Невозможно ему устоять под напором этих ретивых редакторов, а особенно старушки. Уж она на своем всегда настоит. Как коготками вопьется в тебя своими тонкими хищными пальчиками. И пропал. Он даже у неприступного Толстого выцеганила для приложения к журналу военные рассказы. После того, как Гончаров отдал в подснежник специально обработанные фрагменты из фрегата, аппетит у стариков разыгрался еще пуще. Теперь они требуют, чтобы он написал что-нибудь собственно для детей. Он долго отнекивается, тянет время. Но, наконец, вынужден сочинить целое письменное обоснование своего отказа. Маленький эпистолярный трактат в котором высказывают очень здравые и, кстати, много раз потом подтвердившиеся в практике других русских писателей соображения. «Как скоро садишься писать с мыслью, что это для детей?» – замечает Гончаров. «Не пишется, да и только. Надо забыть это обстоятельство. А как его забудешь? Можно писать для них ненарочно, не думая о том». Например, Тургенев, не стараясь и не подозревая ничего, написал свой «Бежен лук» и некоторые другие вещи для детей. Я тоже нечаянно написал книгу для юношества «Паладу». Григорович весь, за исключением какого-нибудь Накатова, детский писатель, и тоже ненарочно. Дети не любят, чтобы их считали детьми. И это весьма справедливые мысль, что для детей литература уже готова и что ее надо выбирать из взрослой литературы. Гёте, Шиллер, Жан-Поль, Ламартин и многие-многие, а наши, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, etc., писали ли для детей? Нет? Не слыхать. Словом, это если не невозможно, то очень трудно. И я полагаю, что писать для детей, собственно, нельзя». А можно помещать в журнал детский что-нибудь уже готовое, что написано и лежит в портфеле путешествия, рассказ, история, все, что годится и для взрослых, и что не имеет в себе ничего, чтобы только могло повредить детскому уму и воображению. Видимо, лишь таким способом удалось Ивану Александровичу отговориться от дальнейшего участия в подснежнике. Год от года его отношения со стариками становились все более прочными, доверительными. В доме на Лиговке как бы воскрешается атмосфера, царившая некогда в салоне Майковых, стоя лишь разницей, что теперь не Гончарову покровительствуют и пригревают его, но сам он выступает в роли мягкого и деликатного наставника еще не во всем опытной супружеской четы. Ну конечно, дело вовсе не в каких-то педагогических обязанностях с его стороны. Прежде всего, он часто бывает тут потому, что ему легко, весело, отдохновенно в их доме. Он с удовольствием возится с детишками, с удовольствием улаживает маленькие ссоры мужа и жены, с удовольствием сам припирается по всякому поводу со старушкой. Ему нравится наблюдать этот выразительнейший женский характер, эту редкостную по тонкости ума, прямодушию, отзывчивости и бескомпромиссности натуру. Екатерина Павловна, будто вечный подросток, не терпит ни в ком фальши. Она способна, стремглав в одну минуту, навсегда разочароваться в своем кумире или же громко восхититься человеком, которым еще вчера пренебрегала как скучнейшей посредственностью. Следить за таким существом, как старушка, что может быть поучительней и благодатней для писателя, общепризнанного знатока женской души? Право, он по-своему даже несколько влюблен в Екатерину Павловну, хотя, конечно, это его влюбленность самого эфирно-зыбкого, неоскорбительного свойства. Он готов без устали слушать ее всегда неожиданные, цепкие и пронзительные суждения о литературе, будь то его собственные вещи, либо сочинения братьев-литераторов. А как подчас остроумны и задиристые ее замечания о самих сочинителях, то вдруг в нескольких фразах отхлещет женолюбивого Григоровича, то отпустит словесную затрещину в адрес мужиковатого писемского. Создает же природа такие организмы? Годами не может выкарабкаться старушка из обложных болезней. То и дело призывают к ней докторов, то и дело переводят ее на постельный режим. А энергии в ней, как в маленьком вулкане, даже завидна. Неоценимую поддержку оказала она Ивану Александровичу в годы, когда после длительного перерыва попробовал он было вернуться к обрыву. Это ведь было для него поистине пыткой. Сдвинуть с места скрипучую колымагу своей многострадальной программы. И тут она приходит на помощь. Просит, чтобы он доверил ей для переписывания все свои черновики. «Черновики? Это, пожалуй, чересчур красиво сказано». Вместо черновиков у него разбухший портфель бумажных клочков и обрывков. Кое-где среди них, правда, вдруг и примелькнут фрагменты почище, даже целые главы попадутся невзначай. Но в остальном никакого порядка. Тут и сам черт ногу сломит. Куда уж ей с ее-то легкими зарываться в пыльную сию ветошь? Ну, должно быть, не зря сам он в шутку зовет Екатерину Павловну ангелом-чертенком. Сопротивляться ей бесполезно. Отдайте, и все тут». Расчет старушки хитр. Иван Александрович поглядит, как Ильяна взялась у нас за работу, и сам перестанет киснуть, Встряхнется. Главное сейчас снова пробудить в нем интерес к своему роману. Переписывая начисто главы второй части, она не устает их нахваливать, причем делает это безо всякой натуги. Бабушка, райский, его кузины, быт помещичьей Малиновки. Все это взято автором так крепко, так свежо, как в лучших страницах обожаемого ею Обломова. Грех бросать подобное сокровище на полдороги. Тут нечем будет ему оправдаться. Ни занятостью по службе, ни хандрой, ни плутнями Ивана Сергеевича. «И, кажется, внушение старушки доходит до цели». С весны 1859 года Гончаров все чаще поговаривает о Маринбаде. Пожалуй, в мае он возьмет заграничный отпуск и снова отправится на воды. А вдруг, как и летом позапрошлого года, произойдет с ним там невероятное? Но, оказывается, старик и старушка тоже давно мечтают о заграничном путешествии, так что пусть Иван Александрович возьмет и их с собой». Они не станут мешать ему в Маринбаде. Они поселятся в каком-нибудь ином курорте, более подходящем для ее лечения. А потом, когда он в всласть наработается в одиночестве, опять съедутся. Он будет им гидом по Рейну, по Парижу. Они подышат атлантическим ветром Булони. Он, конечно, счастлив от одной мысли совершить подобное путешествие совместно со стариками. Но выдержит ли ее хрупкий организм дорогу? Только от Петербурга до Варшавы шестеро суток. Даже он, помнится, прибыв в польскую столицу, с трудом ступил ногами на землю. Ну попробуй, отговорить теперь старушку. Ну и характерец. В каком-то восторженном негодовании она доказывает, что запугивать ее дорогой гадко что теперь только дорога — единственное настоящее для нее лекарство, а не месяцы лежания в провонявшей медикаментами комнате. Поразительно. Но в конце концов все так и происходит, как хотела того строптивая старушка. И до Варшавы они вместе едут, причем у нее никаких признаков ухудшения, а наоборот, даже посвежела. Затем, по прибытии в Дрезден, спутники разделяются. Он в маринбад, они в Швальбах, а через пять недель снова вместе. Едут в Париж, где Гончаров показывает Майковым наиболее колоритные уголки города. В этом ему помогает и нежданно объявившийся Григорович, который, оказывается, живет у Дюма, и, как всегда, в своей тарелке, то есть у него очередное приключение, на сей раз с какой-то французской девицей. После посещения Булони, в самом начале сентября, они через Брюссель опять попадают в Дрезден. Тут застают нескольких русских, в том числе молодую малороссийскую писательницу Марию Вилинскую, уже известную в Петербурге под псевдонимом Марко Вовчок. Этот мужской псевдоним она, видимо, избрала в подражании Жорж Сант. Но повести и рассказы пишет оригинальные, неподражательные, из народного малороссийского быта и сама хоть некрасиво но жива, энергична, с приятным сочным голосом и неотразимо женственно. Екатерина Павловна на знаменитую своим эмансипированным поведением хохлушку поглядывала со смешанно смутным чувством, восхищением и пронзительной тревоги. Чего все же больше в этой незаурядной личности? Свободолюбия или неуправляемой страстности, которая способна все разметать на своем пути? Впрочем, они уговорились с новой знакомой, что она будет сотрудничать в «Подснежнике». Марка Вовчок пообещала вскоре прислать что-нибудь в журнал. Единственный пункт, который хромал в летнем плане, так счастливо осуществившимся, так это то, что Ивану Александровичу над романом поработать как следует не удалось». Он объяснял это тем, что сидячий режим, который он себе сразу завел в Маринбаде, тут же худо сказался на его общем состоянии. Сделались приливы, как пожаловался он в письме старшим Майковым. Но вряд ли самого его такое объяснение устраивало. Ведь позапрошлым годом здесь же он обошелся безо всяких приливов. Просто Роман застопорился на чем-то коренном И тут одной лишь усидчивости ничего нельзя было взять. А наоборот, прилежанием и терпежом сейчас еще больше можно навредить делу, распалить в себе к роману самую настоящую ненависть. И он в очередной раз смирился и заключил про себя, что и сейчас обождет переть против рожна. Райский, который годами казался ему ясным, как божий день, теперь расплывался перед глазами и был противен автору, как противно бывает медуза в теплой воде. А удачливый соперник Райского? С тем было еще неопределеннее. Ссылают ли его все же в Сибирь? Или едет за ним самоотверженная Вера? Наконец Гончаров окончательно отступился от сибирского варианта. Но, отступившись от одного, он пока нисколько не продвинулся к чему-нибудь иному. Иван Александрович вообще что-то сильно заколебался в своем вольнодумце. А должен ли, в принципе, такой тип служить в его романе неким притягательным полюсом, по крайней мере, для героини? Слов нет. В судьбах многих декабристов, с которыми Гончаров в свое время познакомился в Иркутске, он находил эту притягательность жестокого жизненного испытания, превращавшего вчерашних пылких мечтателей в истинных мужей подвига. Их подвиг виделся теперь, пожалуй, вовсе не в дерзости замыслов, не в хмельном всемирном замахе двадцать пятого года, но в том, как они десятилетиями несли свои кандальные вериги, как переживали в своей вечной мерзлоте верховную кару, в том, как умели они претерпеть. Но, увы, Что-то не встречаются ему среди новых поколений люди подобного закала. Напротив, после недавних свободолюбивых жестов правительства на поверхности политической гражданской жизни стали появляться какие-то странные, совершенно непредвиденные формы вольнодумства. На глазах Гончарова Россию будто погружали в какой-то неизвестный химический реактив. Вдруг стало мутно в атмосфере, даже хлопья полетели. Ладно бы одни пресловутые петербургские пожары, о которых в лето 1862 года не утихала по всей стране молва. Иван Александрович о пожарах услышал в Симбирске, куда приехал повидаться с родными. Известие производит на него крайне удручающее впечатление. «Что за ужас! Что за безобразие!» тревожно вопрошает он в письме к Никитенко. «Хотелось бы послушать правды, узнать, в чем дело». Кто, что, как, а здесь узнать нельзя. Газеты на что-то намекают и не договаривают. Изустная молва городит такие чудеса, что береги только уши. Александр Никитенко, очевидец петербургских пожаров, тогда же записывает для себя: Бедное мое Отечество! Видно, придется тебе сильно пострадать. Темные силы становятся в тебе все отважнее а честные люди все трусливее. Ладно бы одни эти пожары, истинная причина которых для большинства столичных обывателей так и осталась тогда неясной. На стихийное бедствие не походило. Пожары вспыхивали в разные дни в совершенно разных частях города и кварталах. Ясно было лишь, что действуют не грабители. Пожары нигде не сопровождались хищениями. Но кто же все-таки... Испуганный размерами беды, оцепенением властей, темными слухами, Никитенко заносит в дневник. Очевидно, существует какой-то заговор, ветви которого распространены далеко. «Бедная Россия, каким хаосом тебе угрожают!» В правительственных кругах утверждали, что поджоги находятся в прямой связи с недавно разбросанной по городу прокламацией «Молодая Россия». Дыма, мол, без огня не бывает. А с другой стороны, все настойчивее стали расползаться слухи, что пожары эти едва ли не санкционированы сверху, чтобы набросить тень на студенчество, резко повернуть общественное мнение вправо. И сухо зашелестело в прогорклом воздухе еще непривычное, режущее слух слова провокация. Полиция, мол, сама обаловалась с огнем. Но тогда выходило, что и всевозможные подметные возвания, и привозные тиражи колокола, и некоторые номера современника, и нападки на правительство справа со стороны Катковского вестника или Оксамовского дня словом, все-все, хотя бы слегка припахивающее Гарью, следовало бы посчитать гигантской интригой властей против невинной молодости. Пожары потушили, и молва приутихла. На Руси не в диковинку гореть всем миром. Диковины для людей гончаровского поколения было иное. Если в прежние времена тайны общества в российском государстве пополнялись за счет представителей высших классов, то теперь пошли по земле совсем иные трещины. Кто бы мог подумать, лет, к примеру, еще с десяток назад, что невиданный рассадой вольнодумцев снабдит Нивы отечественного просвещения российский поп, сей извечный молитвенник и утешителей все державной паствы. Но именно так и получилось». Почему-то как раз из длинноволосых семинаристов поповичей выходили самые бойкие общественные заводилы, самые рьяные потрошители лягушек и отрицатели бессмертной души. Попутно с ними появились и представители иных низших сословий, званий и чинов, какие-то купеческие и почтмейстерские, унтер-офицерские и мещанские сынки и дочки». Это ватажище под именем разночинства с каждым годом все гуще и гуще заполняло дешевые столичные комнатенки, скамьи аудитории и анатомических театров. И ладно бы занимались они с толком собственным делом медицины или математикой, химией или инженерией. Нет, они явно желали наложить отпечаток своих не очень пока понятных убеждений на жизнь общества, взятого в целом. В притязаниях нынешней молодежи, которые ею преподносились как чуть ли не небесное откровение, никого еще до сих пор не осенявшие, Гончаров с досады видел повторение уже бывших на его веку, либо на веку его предков, ошибок и заблуждений. Снова мелькали девизы, которые некогда были потоплены в крови французской революции. Снова стали входить в обиход книжки Фурье и других утопистов. Правда, в придачу к ним объявились и новые апостолы, какой-то Прудон, какие-то Бюхнер и Малишот. Кое-что из их сочинений и ему по служебной надобности приходилось проглядывать. Но, надо сказать, кроме нескольких хитроумных и неожиданных обоснований атеизма, немного он тут нашел оригинального как правило, все сводилось в конце концов к тому, что человек, где сам со страху выдумал себе богов и понятия о душе, совести, грехе, и пора всю эту историческую рухлить свалить в кучу и поджечь. Философствование такого рода было, на его взгляд, занятием неглубоким и не стоящим того, чтобы его серьезно оспаривать но именно легковесные подделки и служат всегда лучшей приманкой для неустоявшихся умов. Разглагольствование какого-нибудь французского или германского профессоришки о том, что пресловутая душа на самом деле есть лишь комбинация химических элементов и животных энергий, такие разглагольствования в силу своей примитивности, скорее всего, и усваиваются нестойкими юнцами. И вот уже слышны отовсюду крики о том, что старшие поколения их обманывали, кормили какими-то сказками и баснями, какими-то идеальными понятиями, за которыми в натуре ровно ничего не стоит».